Страница 520. Письмо 115. Александре Андреевне Толстой. 1859 год. Апреля 15. Москва. «Христос воскресе, милая бабушка! Я пишу не столько потому, что недельный срок подходит, не столько потому, что хочется писать, а на совести есть ложь, в которой надо признаться». «Во вторник, когда я вам писал, я расчувствовался просто от того, что погода была хорошая, а мне показалось, что мне хочется говеть, и что я чуть-чуть не такой святой, как ваша старушка. Примечание первое. Оказалось же, что один день говеть, и говеть хорошо я был не в состоянии. Вот научите меня». Я могу есть постное, хоть всю жизнь могу молиться у себя в комнате, хоть целый день могу читать Евангелие и на время думать, что все это очень важно. Но в церковь ходить и стоять, слушать непонятные непонятные молитвы, и смотреть на папа и на весь этот разнообразный народ кругом, это мне решительно невозможно. И от этого вот второй год уже осекается мое говенье. В четверг я уехал в деревню, встретил с своими праздник весну, перецеловался с мужиками, у них бороды пахнут удивительно хорошо весной, попил березового сока, перепачкал все надетые для праздника платья детям, няня ужасно меня разбронила, набрал цветов желтеньких и лиловых и вернулся назад в Москву. Зачем? Не знаю. Как будто забыл что-то, а не знаю что. В У вас-то, я думаю, как хорошо. Вы, разумеется, отговели. С этим-то, главное, вас поздравляю. Какой, я думаю, праздник вас и около вас. Хоть немножко мне уделите этого сиянье. Дайте позавидовать. Завидовать хорошему есть одно мое хорошее качество. Кланяйтесь очень всем вашим. Паша, мудрец великий мудрец. Что она порезала платье, это ничего, платье зарастет. А ежели бы она солгала, она бы сделала больно всем вам и себя бы испортила, а теперь вы ею занимаетесь. Даже и тетя ее, которая она прорезала платье, наверное, простила ее. Вы слегка шутя пишете, что Борис Алексеевич и мадам Мальцова хорошо расположены ко мне, а я этому просто рад, потому что они мне очень симпатичны. Примечание второе. Пожмите от меня изо всех сил руку Борису Алексеевичу так крепко, чтобы только не больно, и Мальцевой тоже морально пожмите так, чтобы только не больно. Часто бывает, что простодушный вавило от души желает пожать руку морально и пожимает так, что раздавит там что-нибудь, кольцо или пальцы очень тонкие и нежные. Я этого самого долго боялся с вами, но теперь уже привык к мысли, что неотесанный Вавило может с вами и перед вами выделывать свои дикие эволюции, не сделав вам больно. Впрочем, и вы крепкие и здоровы. Вы пишете, что ежели бы я так, как вы, понял удовольствие быть вечером в лизиной комнате за селянкой и так далее, то не уехал бы. А я говорю, что ежели бы вы поняли, как я это удовольствие то тотчас же, не дожидаясь поезда, пешком ушли бы в Москву или в Троицу. Это капо, вредное для нашего брата-работника. Примечание третье. Только изредка, когда учитель очень доволен, можно задавать себе такие рекреации. Вы, может быть, так сказали, а для меня эти десять дней останутся как Ларенс с дорогими воспоминаниями на всю жизнь. Примечание четвертое. Для меня это отдых, утоление жажды, и именно тем-то и приятный, что ничего не случается, ничего не ожидается, не жалеется, а хорошо со всех сторон хорошо. Для вас это должно быть так же странно, как для рыбы, которая, сидя в реке, услыхала бы, что человек, запыленный, обожженный, измученный, радуется тому, что он сел в эту реку и не знает всех рыбьих неприятностей, и сидит только до тех пор, пока освежится, не дожидая того, чтобы ему стало холодно. Что вы делали во вторник? Я вас видел во сне так, что по моей манере объяснений вы должны были быть нездоровы. Надеюсь, все это вздор. Письмо ваше в деревню я получил. Примечание пятое. Я вас не прошу исполнить того, что вам захотелось. Это не просится, а дается. Но не могу не сказать, что надеюсь и жду. Хотя я вас знаю очень хорошо и коротко. Вы знаете как? По моей теории любви... Но тем более мне хотелось бы знать, как эта лучшая женщина во всем мире делала глупости, самые лучшие во всем мире. Уж там, как вы не рассказываете, а, по-моему, они выйдут самые лучшие. Только не для изучения мне это радостно будет, а для наслаждения. Это все еще впереди. Исакова я встретил раз у Сушковых, но не познакомился, и не получив еще вашего письма. Но я слышал его, он положительно и продолжает в университете, Вести себя дурно. Спросите, пожалуйста, у Бориса Алексеевича, что писарь Петров, что с ним сделали. Примечание шестое. Тургенева я не видал и потому не мог ему передать вашу тонко выраженную просьбу прощения перед исповедью. Но надеюсь, что он помилует вас, да и я ретроспективно даю вам разрешение. Ваше мщение не удалось. Когда я получил афишу и ваше описание впечатлений и концерта, была уже весна, и музыки не нужно». Какая прелесть в деревне. И зачем я вернулся, я решительно не знаю. Но все-таки иду сейчас искать того, что забыл здесь. Прощайте от всей души, жму вашу руку, не боясь сделать больное. Ваш граф Лев Толстой. 15 апреля, Москва. Примечание. В письме от 5 апреля, том 60, номер 128. Второе. Перовский. Об этом Толстая писала в письме от апреля 1859 года Третье. Капо, город в Италии, жители которого славились своей праздной и роскошной жизнью. Четвертое. В город Каларан летом 1857 -го года происходили частые встречи Толстого с Александрой Андреевной Толстой. Пятое. Письмо от апреля 1859 -го года. Шестое. Смотри письмо 116 и примечание третье и пятое к нему. Александра Андреевна Толстая 21 апреля сообщала Толстому, что Перовский, узнав, что писарь Петров нашел себе покровителя несравненно более влиятельного, не стал его разыскивать.